Сделали все так, как велела старуха. Девчонку тем же днем переправили в Сосновый. На первых порах Дмитрий поселил ее в своем доме. Пересудов он не боялся, а злата подавно. Чувствовалось, что девка – огонь. Просто селенок у нее пока маловато. Самых обычных селенок. Не тех, про которые говорила старуха. Первые два дня она лежмя лежала. И кошка ее лежала в ногах. Охраняла хозяйку. На Дмитрия со Степаном шипела, но не бросалась. Понимала хвостатое, что зла они не желают. Степану-то было не досуг. А вот Дмитрий все свободное время проводил рядом с девчонкой. Выхаживал. Да только думала Степану, что теперь-то она и без их помощи сумеет встать на ноги. Вон заживает на ней все, как на собаке. Или как на кошке. Его собственные раны тоже затягивались быстро. Так ведь он не простой мужик, а пограничник. Впрочем, девчонка тоже была непростая. Это если верить старухе. А чего же ей не верить, раз она уже столько раз ему помогала? Пока Злата отлеживалась, Дмитрий нашел ей домишко. Специально, наверное, подыскал поблизости от своего, оплатил наперед, купил самое необходимое. Даже из одежды кое-что приобрел на первое время. А девчонка обиделась. «Я не просила», — сказала сердито и подбородком дернула. Ясное дело, не просила. Когда ей было просить, если три дня болталась между небом и землей? «Ты бы лучше спасибо сказала». Степан посмотрел на нее строго, и под взглядом его она смутилась, снова покраснела. «Возился с тобой, Дмитрий Петрович, как с детем малым днями и ночами!» не просила она. Хотелось сказать еще что-нибудь сердитое, но хватило одного взгляда на девочку, чтобы понять достаточно. Все поняла, хоть и обиделась, и Дмитрий уже рвался ее защищать. «Эх, дети!» «Я все верну!» заговорила Злата после долгой паузы. «Вот заработаю и верну». «Вернешь. Непременно вернешь. А пока не ерепенься, милая. Бери, что дают. Придет время, сочтемся». «Сочтемся». Пообещала серьезно. Словно не девочкой зеленой была, а столетней старухой. «Я добро помню, Степан Иванович, и по долгам своим платить приучена». «Да какие ж у нее долги у этой несмышленой!» «Мне не надо ничего». Дмитрий замотал головой. «Да и домишко-то недорогой. Мне его за полцены сдали». «Почему?» — тут же спросила Злата. «Не поверила. Не привыкла людям доверять». «Потому что хозяина этого дома я от смерти спас. Он тоже, знаете ли, привык по долгам платить». Врал ведь безбожно столичный доктор Дмитрий Быстров. Домик присмотрел не из дешевых. Скидку ему хозяин, конечно, сделал по старой памяти, но не такую, о которой он тут рассказывает. А девчонка поверила, успокоилась, заговорила уже о другом. «Мне бы работу. Я с детьми умею. Любят меня дети». «Будет вам работа», — пообещал Дмитрий. «Да и чего же не пообещать, если бегут из соснового люди. Вот прямо семьями бегут. Вы только поправляйтесь быстрее». И поправилась. Как обещала старуха, так и вышла. За две недели шрам затянулся, стал не толще конского волоса. Селенок тоже поприбавилось, самых обычных. а Дмитрия она съехала сразу, как только начала вставать на ноги, не пожелала быть обузой. Глупая. Того не понимала, что для него она совсем не обуза. Вот даже Степан понимал, хоть в амурных делах разбирался не шибко. А с работой никак не складывалось. Закрыли школу. Боялись родители нынче отпускать детей одних. Даже за порог не выпускали, не то что в школу. Поэтому Злата пока подрабатывала сестрой милосердия в больнице вместо Настёны. Настёна после разговора с братом Горяевская больше не покидала. Сначала опасалась ненароком встретиться с Артемием, а теперь боялась оставить Машеньку в поместье без присмотра. В больнице работы хватало всем. Но то была самая обычная, рутинная работа. Кто ногу сломает, кто шальную пулю на охоте поймает, кто под тонкий лёд провалится. Не находили в лесу больше страшных изуродованных тел? Затаилась нежить? Или вовсе покинула Горяевская? Игнат так точно уехал. Дело у него нынче было по всей Сибири. Все ему недоставало, все ему казалось мало. А про Врана никто точно сказать не мог. Горел огонек в черной башне. Стояла распахнутая дверь. Но был ли на месте тот, кто всю округу держал в страхе, даже Степан не знал, но за предоставленную передышку благодарил судьбу. Устал он бояться. Устал засыпать и просыпаться с мыслью о том, что не получится у него защитить своих девочек, что не придумает он никогда, как остановить врана. А старуха о Злате напомнила сама. Степан охотился в лесу на кабана, когда услышал, как хрустнула за спиной ветка. Развернулся, вскинул ружье. — Не боись, пограничник! — сказала, и скрюченные руки вскинула вверх. Филин ее сидел на еловой лапе, Смотрел на Степана внимательно. «Как девка-то? Поправилась?» «Поправилась». Степан убрал ружье. «Тогда завтра приводи ее ко мне. Учить стану». «Приведу». «И цепь с собой прихвати». Старуха сощурила желтые глаза и стала похожа на своего филина. «Какую цепь?» Спросил осторожно и по сторонам посмотрел. «Ту, что на болоте нашел. Приноси, пограничник. Я ее у себя сохраню». «Поверь, у меня она целее будет». «Вот ведь, все-то она знает. А Степан на болото один ходил, никому об этом не рассказывал». «У меня в доме тоже надежно», — возразил он из какого-то детского упрямства. «Он мой порог переступить не сумеет». «Сумеет», — старуха мотнула головой. «А если у самого не выйдет, дружка своего отправит. Или ты до сих пор веришь, что Игнатка твой, а не его дружок?» Не верил. Кончилась его вера давным-давно. — И в доме своем ты часто ли бываешь, пограничник? А ну, как они управятся, пока ты по лесу будешь мотаться? А в мою избушку никому из них ходу нет. Уж поверь мне. Степан поверил. Разучился людям доверять, а вот ей верил. — Завтра Злату приведу и цепь принесу. — Мало одной только цепи. Покачала головой старуха и потуже повязала свой черный плат. «Замок нужен. Без замка его надолго не удержать». «Я ищу». Степан и вправду искал, да только даже ему, пограничнику, такое было не под силу. «Не найдешь». Старуха вытянула вперед руку, и Филин бесшумно спланировал с ветки, вцепился острыми когтями в драный рукав. «А ты?» — спросил с надеждой. «И я не смогу. Не те силы. На девочку у меня большая надежда». «Если бы она повзрослее была, так я бы даже не сомневалась. А так...» — старуха помолчала. «Слишком молодая, слишком горячая. По молодости кто из нас глупостей не делал?» И на Степана посмотрела так, словно все-все про него знала. А может, и знала. На то она и ведьма. А Злате старухина наука неожиданно понравилась. Первым делом ей хотелось узнать про безвременников — Что за твари такие? Как с ними сражаться?» Боевая оказалась девка. Охотничьему ножу, что Степан подарил, обрадовалась больше, чем янтарным бусиком, который Дмитрий для нее на ярмарке купил. Вот только спала в ней сила, не отзывалась на старухин зов. Степан уже начал подумывать, что ошиблись они, что никакой силы и нет, но старуха не сдавалась. Чему она там девчонку учила, Степан не знал, потому что их с Дмитрием в это время гнали за порог а на пороге ложилась кошка, зорко следила, чтобы не мешали хозяйке. Так они и жили той зимой. Считай, нормальной жизнью жили. Степан уже даже начал надеяться, что Вран сгинул в чужих краях и никогда больше не вернется. В отсутствие хозяина Горяевская тоже оживала. Григорий Анисимович сдержал слово, нанял в дом новую прислугу. Уж как заманивал, что обещал, это его дело». Главное, что поместье больше не напоминало заметенный снегом погост. Но Злату в Горяевское Степан все равно не пускал. Чуяло сердце, что нечего там делать девчонки. Вот только кто же его послушался? Как выяснилось, кусать без лата бегала часто. Вот как возвращалась от старухи, так и делала полюсу крюк. Первое время и Степан, и Дмитрий пытались за ней присматривать, сопровождать, но очень скоро поняли тщетность этой затеи. Злата провожатых бывало, что и не дожидалась, сбегала. «Ругай ее, не ругай! Огонь, девка!» Скачет рыжей белкой по лесу, ничего не боится. Старуха за нее тоже не боялась. Отпускала одну смело, и это Степана немного успокаивала. А Дмитрий переживал. Вечерами бродил возле дома златы злился, а стоило только ей появиться на пороге, как про всю свою злость враз забывал. Вот девка этим и пользовалась — вела из несчастного веревки, испытывала на нем все свои женские чары. Дети, неразумные дети. А тем вечером Дмитрий Злату не дождался. Промаялся у ее дома несколько часов, вскочил в седло и, несмотря на кромешную тьму, ринулся в лес. На порог Степанова дома он явился бледный, взъерошенный, с мокрыми от снега волосами. Степан и спрашивать не стал, что приключилось. Одно у них последнее время было приключение — Первым делом поскакали к старухе, да только Златы у нее не оказалось. «Ищите в поместье!» — сказала ведьма, кутаясь в дырявую шаль. «Чую, там она!» Так и вышло. Когда добрались до Горяевского, Дмитрий уже не находил себе места, а оказалось, зря волновался. Они сидели в одной из малых гостиных. Оксана, Настя и Злата. Ну и кошка. Как же без кошки? Платье на Злате было чужое. Кружева, шелка, декольте. Вот Дмитрий первым делом на декольте и уставился. Потерял дар речи, то ли от красоты такой, то ли от волнения. А Степан ничего не терял. С дамами поздоровался со всей возможной галантностью. Оксана-то знала, что значит такое вот обхождение. Это значит все. Край пришел Степанову терпению, и кому-то сейчас сильно достанется. от того она и не позволила ему заговорить. Взяла за руку глянула в глаза со значением, а потом сказала «Не злись, Степа». «Да как же не злиться, когда они эту вот рыжую по всему лесу искали?» «Она Аленку спасла». Оксана всхлипнула, а потом заговорила торопливой скороговоркой. «Это моя вина, не доглядела, понадеялась на новую гувернантку. Они с Аленой на прогулку пошли, я гулять разрешаю только перед домом, чтобы на виду, а они пошли на пруд. Григорий Анисимович распорядился утром каток расчистить, чтобы детишкам было веселее». Его сынишке сегодня полегче стало. Вот мы и договорились, что Григорий Анисимович их всех после сна на санках по льду покатает». Про сына управляющего Степан знал только то, что мальчик был поздним и долгожданным ребенком, но болел беспрестанно. На докторов и его лечение отец тратил немалые деньги. Может, от того до сих пор и оставался в Горяевском. Из-за денег. «Я не знаю, как это получилось», — продолжала Оксана, не выпуская его руки и своей горячей ладони. Не знаю, откуда взялась та полынья. Уже всех слуг допросили, думали, что кто-то рыбу решил половить. Только кто ж теперь сознается? А полынью сначала прихватила литком, а потом припорошила снегом. Вот Аленка на тот снег и ступила. Оксана и сама не видела, что плачет, в кровь кусает губы. Степан обнял ее за плечи, прижал к себе, сам поверх ее головы посмотрел на Злату. Девчонка сидела, как ни в чем не бывало. Попивала чаек из чашки английского сервизу. «Алёнка же в валенках, в шубке. Она сразу камнем под воду». Настёна поняла, что сейчас из Оксаны рассказчика не получится. А гувернантка растерялась, закричала, побежала к дому, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. «Стёпа, мы бы Алёнку не спасли, если бы не Злата». Злата попевала чаёк, стреляла зелёными глазищами в белого, как полотно, Дмитрия. «Она нырнула за Алёнкой прямо в прорубь. Представляешь?» «Я хорошо плаваю». Девчонка пожала плечами, «Я Ее веснущатая грудь в вырезе платья качнулась на радость Дмитрию. Ну или на погибель, это уж как посмотреть. И девочка же совсем маленькая, ее могло бы под лед утянуть. Могло. И непременно утянула бы или под лед, или на дно, если бы не вот эта рыжая. Она поймала взгляд Степана, спросила одними только губами. «В — В расчете? Он молча кивнул. Теперь уж он у нее в должниках навеки вечные. Алёнка, представляешь, весь день от Златы не отходила, сказала Оксана и тоже глянула на девочку с благодарностью. Она ж никого, кроме нас с Настей, не признаёт, гувернантa к дичится, а тут словно подменили ребёнка. И Машеньке она понравилась. Оксана замолчала, а потом продолжил решительно. Степан Иванович. Ох, Колюш называет его по имени-отчеству, значит, удумала что-то такое, что ему непременно не понравится. Степан Иванович. «Злата нам рассказала, что ехала в Сосновой работать учительницей, да только школа оказалась закрыта». Понял Степан, к чему она клонит. Вздохнул тяжко, приготовился слушать дальше. «Вот и выходит, что работы у Златы теперь нет, средств к существованию тоже нет». Тут уж Дмитрий вздохнул. Обиделся, небось, когда услышал такое. «Уж чего-чего, а средств для Златы он не жалел. Вот только она ничего у него брать не желала». Молодая, глупая и гордая. Ужасное просто сочетание. А девочкам она очень понравилась. И гувернантку-то я уже рассчитала. Оксана говорила твердо, так что сразу стало ясно, что решение уже принято. Так что, господа, завтра утром Злата переезжает к нам. Это она вслух сказала, а уже Степану на ухо шепнула. «Их давно уже нет, Степа. Даст Бог и не вернуться больше». «Да только вернулись». Прилетели на крыльях лютой мартовской вьюги. Явились оба. И Игнат, и Вран. А Степан подумал, что совершил страшную ошибку, когда разрешил Злате остаться в Горяевском. Теперь в заложниках у нежити оказалось на одну девочку больше. Правда, сама Злата себя заложницей не считала. С прежней резвостью скакала по лесу, успевала и с детьми управляться, и со старухой разговора разговаривать. Ни Игнат, ни Вран ее не замечали. До поры до времени. Тот день ничем не отличался от остальных. Весна входила в свою силу, топила снег даже в самых темных уголках леса, будила мелких птах, гнала из-под земли первоцвет. Жизнь, какая она есть! Красота! Степан сидел на крыльце своего дома, правил нож, когда услышал этот крик. Кричать так не мог ни человек, ни животное. Кто ж тогда? Долго гадать не пришлось. Затянуло весеннее небо. Сначала подумалось, что тучами, но оказалось, что птицами. И дождь на землю пролился кровавый, совсем как тогда на болоте. Степан вскочил на ноги, сбежал с крыльца, задрал голову к небу, прикидывая, где, над каким местом проливается в это самое мгновение кровавый дождь. Выходило, что близко, где-то посреди пути от его дома до ведьминой избушки. Стало одновременно и страшно, и радостно. А ну как нашла старуха управу на нежить? Вот только не нашла. Вран стоял в центре лесной поляны. Он больше не кричал, закрывал лицо руками. А над головой его с кровавыми ошметками плоти в клювах кружили птицы. Занялось от боли сердца, предчувствуя страшное. Если столько крови, сколько же тогда мертвецов? А Вран отнял руки от лица. От того, что когда-то было лицом. А сейчас дымилось и оплывало на землю гнилой плотью. «Пограничник!» — прошипел, обнажая в страшной ухмылке голые дёсны. «Вижу, снюхался ты со старой гадиной!» «А у тебя, вижу, не вышло!» Не возвращал кровавый дождь нежити былую красоту и силу. Не приживалась больше сорванная с мертвецов плоть. Старуха постаралась. Она. Больше некому. «Думаешь, ржавой цепью меня можно удержать?» Шипел Вран, размазывая кровь потому, что когда-то было лицом. «Думаешь, со мной так просто справиться?» Значит, права оказалась старуха. Приходил он к ней за цепью, но да только встретил неласковый прием. Чем она ему в морду плеснула? Каким таким заклятием? Или, может, остатками той силы, что еще могла наскрести по углам? А цепь, видно, силу имеет, если Вран за ней пришел. Эх, еще бы и замок найти!» «Зря ты все это затеял, пограничник! Ох, зря! Думаешь, если повязаны мы с тобой? Думаешь, если я девок твоих не могу убить?» «Значит, не может!» — вот и проговорился нелюдь. «Думаешь, я никого не трону? Так не надейся, пограничник, и года не пройдет, как наполнится твой любимый лес мертвичиной. Никто меня больше не остановит, ни меня, ни мою погоню!» «Готовься хоронить мертвецов, пограничник! Долго я тебя терпел!» Сказал и раскинул в стороны руки. Степан и глазом моргнуть не успел, как укрыла нелюдя черная копошащаяся мантия. Укрыла и вовсе унесла. «Думаешь, не врет?» — спросил Степан, не оборачиваясь. Старухину силу он чуял за версту. «Не врет!» — ведьма вышла из тени старой ели. «А зверел он теперь, пограничник!» «Если мы его не остановим, не останется скоро в округе ни единой души. Убьет всех и сбежит, затаится». «Девочки, ты же слышал. Не может он им сейчас навредить. Но вот удержать в своем доме может. А дом тот ты и сам видел. Долго в нем можно прожить, чтобы не сойти с ума. Чтоб без людей, без смеха, чтоб ни единой живой души кругом». Степан представил и зажмурился крепко, до кровавых кругов перед глазами. Не желал он никому такой доли, а уж тем более тем, кого любил больше жизни. — Ты же сам все знаешь, пограничник, — продолжила старуха. — Сильный он, не совладать нам с ним пока. — А злати? Что с ее силой? — спросил с великой надеждой. — Сейчас он был готов и на такой шаг. Если потребуется, будет в его маленьком воинстве и вот эта рыжая «Надо же как-то людей спасать!» «Ничего!» — старуха пожала плечами. «Спит сила? Я уже начинаю думать, что почудилось мне. Или не так сильно оказалась девочка, как мне думалось. Ты про людей сейчас печалишься, я знаю!» «Он не остановится, начнет убивать!» Степан стер с олба холодную испарину. «Я знаю, что в том есть моя вина!» «Не твоя, моя!» — старуха покачала головой. «Из-за меня он озверел. Мне и думать, как его остановить». Она глянула на Степана искоса. «Не надейся, пограничник, убить я его не сумею. А вот погоню его остановлю. Пусть хоть и на время, но для нас с тобой время. Нынче самый главный союзник». «Я помогу. Что делать нужно?» «Тебе, пограничник, ничего. Вот он все сделает». Старуха посмотрела на своего филина, и тот согласно ухнул. «Ворона, эту гадину одноглазую нужно изловить. Без него в рану тяжко будет управляться со своей погоней. Понадобится время, пока новая птица его найдет». «Сама найдет?» Степан смотрел на Филина и думал, справится ли тот с вороном. А если справится, то какой ценой? «Да, звери или птицы тут уж у кого как. Таких, как мы, сами находят. Это неразрывная связь». «А если связь порвать?» — спросил с надеждой. — Больно будет тому, кто уцелеет. Это как без руки остаться или без сердца. И часть колдовской силы уйдет со смертью зверя. Вот на это я сейчас и уповаю, пограничник. Я могу попробовать ворона пристрелить. Мне бы только выманить его из башни. Не получится. Не берет таких зверей обычная пуля. Чем сильнее хозяин, тем сильнее его зверь. Авран очень сильный. «А ты? Твой зверь сильный?» «Мой зверь старый и хитрый», — Филин снова согласно ухнул. «Он справится. Я ему помогу». «И сколько у нас будет времени?» «Не знаю. Надеюсь, до осени. А если повезет, то до следующей зимы. Ты ступай, пограничник, не мешай. Мне подумать нужно. Крепко подумать». «А если у тебя не получится?» — задал Степан самый важный сейчас вопрос а если не получится, ты об том первый узнаешь. Дочка у меня есть. Не здесь живет, далеко. Я для тебя ее адресок черкану, под порогом спрячу. Если не слажу с нежитью, отправишь ей весточку. Пусть возвращается. Нельзя этому месту без присмотра. Сказала, крутанулась на пятках и исчезла меж еловых лап, словно ее и не было. А Степан приготовился ждать. Больше ему ничего не оставалось. Ждать пришлось три дня и три ночи, прямо как в сказках. Третьей ночью Вран сам явился на его порог. Вот только Степан не сразу понял, что это Вран. Не было у нежити больше лица. Вместо него из человечьей кожи скроенная маска. И не понять, что страшнее, то кровавое месиво, что Степан видел раньше, или вот это, похожее на огромный птичий клюв, маска. «Не ждал пограничник!» Раздалось из-под маски змеиное шипение. «Вижу, не рад ты таким гостям. Да только терпи, я нынче буду у тебя частым гостем. Мне нынче заняться нечем». А ворона одноглазого нигде не видать. «Я знаю, это она сделала». В голосе нежити послышалась боль, или Степану только показалось. Разве может такой горевать? «Лицо забрала». Крылья обрезала. «Что, думаете, сломали вы меня? Так не надейся, пограничник. Дай срок, вы все умоетесь кровавыми слезами. Эту ночь ты на всю жизнь запомнишь». «Я уже запомнил», — Степан кивнул. «А ты бы ушел по добру-поздорову, пока еще можешь». «Так в том-то и дело, пограничник, что не могу. Ты ж понимаешь, что непростая та цепь и замок непростой». «Держат они меня здесь, надолго не отпускают. А давай договоримся». В прорезях маски сверкнули красным глаза. «Ты вернешь мне цепь и найдешь для меня замок, а я уйду из этих мест. Забуду все наши обиды, девок твоих не трону. Обещаю». «Обещает. Да только грош цена обещаниям нежити. Успокоится Степан лишь, когда он издохнет вслед за своим вороном». «Ну, как знаешь, пограничник», — Вран отступил от двери. «Я по-хорошему хотел. Теперь пеняй сам на себя». Ведьма пришла на рассвете. Тоже одна, без филина. Одного взгляда на старую хватило, чтобы понять, нет больше у нее особенного зверя. А другой ей не нужен. Так станет жизнь доживать. «Обещала, сделала», — сказала она и уселась прямо на пороге. Степан не успел подхватить ее под руку. «Не бойся, пограничник», — произнесла ведьма, расправляя подол своей черной юбки. «Селенок моих еще на многое хватит, даже без него». И голос ее дрогнул. «А у нас теперь появилось время. Глядишь, и получится Златкину силу разбудить». «Получилось. Вот только знать бы заранее, кто и как эту силу разбудит».